Еще в середине июля по каналам КГБ на имя Брежнева пришло письмо за подписью кандидата в члены президиума ЦК КПЧ КПК-А, в котором он призвал советского лидера оказать братскую помощь нашей партии и всему народу в деле отпора тем силам, которые создают серьезную опасность самим судьбам социализма в ЧССР. Примечания. Лавренов, С.Я. Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Платошкин, Н.Н. Весна и осень чехословацкого социализма. Том 2. Москва, 2016 год. Конец примечания. Брежнев зачитал это письмо на одном из заседаний Политбюро, на все его участники сочли, что одного этого письма недостаточно для принятия важного военно-политического решения, но уже 3 августа во время братиславской встречи советской делегации было передано аналогичное письмо с просьбой о военной помощи, которое подписали уже пять членов высшего руководства КПЧ Биля Кве, Кольдер индра а шветка о и кек а причем в этом послании было прямо указано что в связи со сложностью и опасностью развития обстановки в нашей стране просим вас о максимальной засекреченности этого заявления поэтому и шлем его лично для вас на русском языке примечание лавренов с я попов и м Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. На сей раз, обсудив данное письмо, члены Политбюро ЦК КПСС приняли решение возобновить мероприятие военного характера. Сначала вся эта работа проводилась под руководством первого заместителя министра обороны СССР и главкома войск ОВД маршала Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского. Однако вскоре его сменил другой заместитель министра, главком сухопутных войск генерал армии Иван Григорьевич Павловский. 17 августа 1968 года было принято постановление Политбюро к вопросу о положении в Чехословакии Где было сказано, учитывая, что со стороны КПСС и других братских партий уже исчерпаны все политические средства воздействия на руководство КПЧ, чтобы побудить его к отпору всем правым антисоциалистическим силам, Политбюро ЦК считает, что наступил момент для применения активных мер по защите социализма в ЧССР и единодушно решает, оказать Коммунистической партии народу Чехословакии помощи поддержку вооруженными силами. 18 августа в Москву приехали Гомулка, Живков, Ульбрихт и Кадар, которые полностью одобрили это решение высшего советского руководства. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Конец примечания. Москва, конечно, понимала, что эта акция может быть негативно встречена в столицах целого ряда государств и международных организациях, однако особых неприятностей в Кремле не ожидали. Тем более, что 16 августа заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Леонид Николаевич Кутаков убедил своего шефа Утана отложить свой визит в Прагу, намеченный на 23 августа. Затем уже 20 августа советский посол в Вашингтоне Добрынин А.Ф. после своей дружеской беседы с госсекретарем Дином Раском, состоявшейся накануне, посетил президента США Линдона Джонсона на его техасском ранчо, который вообще никак не отреагировал на его информацию о предстоящей военной акции на территории Чехословакии. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Пражская весна и международный кризис 1968 года. Документы. Москва, 2010 год. Платошкин Н.Н. Весна и осень Чикословацкого социализма, том 2, Москва, 2016 год. Конец примечания. Хотя, как зрима показал в своем труде тот же профессор Платошкин Н.Н., ЦРУ внимательно отслеживала все события в ЧССР и регулярно информировала администрацию президента США о них. В ночь на 21 августа 1968 года вооруженные силы СССР, ПНР, ВНР и БПР, приступив к реализации операции «Дунай», сразу с четырех направлений пересекли Чехословацкую границу в двадцати местах. Из Южной Польши был введен советско-польский контингент по направлению «Острова» Оломауца и Жилина, из южной части ГДР советско-германский контингент в общем направлении на Прагу, Пльзень и Карловы Вары, из северной Венгрии вводился советско-венгерско-болгарский контингент по направлению к Братиславе и Банско-Бистрице и с территории советского Прикарпатья, самый крупный контингент советских войск по направлению Прага-Братислава-Брно. Причем за несколько часов до начала операции посол Червонин КСВ официально уведомил президента Свободу Л. об этой акции, а министр обороны Гречко а, а. предупредил своего коллегу, генерала армии Дзура М. о недопустимости оказания какого-либо сопротивления союзным войскам со стороны Чехословацкой народной армии. Для реализации операции «Дунай» были созданы три группировки войск в составе 26 дивизий, из которых 18 были советскими. Примечание. Майоров А.М. Вторжение. Чехословакия, 1968 год. Свидетельство командарма. Москва, 1998 год. Лавренов С.Я. С.Я. Акция «Войск стран-участниц Варшавского договора» в Чехословакии, 1968 год. Военная энциклопедия, том 1. Москва, 1997 год. Сунцев ВП. Боевая группировка войск армии Варшавского договора в операции «Дунай» в 1968 году в ЧССР. Операция «Дунай». Москва, 2016 год. Конец примечания. Центральный фронт под командованием маршала кошевого ПК, костяк которого составили части и соединения 1-й гвардейской танковой, 11-й 20-й гвардейских общевойсковых и 4-й воздушной армии во главе с генералами Кожановым, КГ, Науменко, ЮА, Величко И.Л. и Милехиным Б.Д. Прикорпатский фронт, под началом генерал-полковника Бесярина В.З., костяк которого составили части и соединения 13-й, 28 и 38-й общевойсковых, 8 гвардейской танковой и 57-й воздушной армии, которыми командовали генералы Мельников, П.В., салманов Г.И., Майоров, А.М., Миримский, В.А. и Ефимов, А.Н. Южный фронт под командованием генерал-полковника Провалова, К.И., основу которого составляли части и соединения Южной группы советских войск в составе 13-й и 19-й гвардейских танковых и 93-й стрелковой дивизии, и 36-я воздушная армия генерала Харламова С.И. Кроме того, в составе этих фронтов находились вторая армия войска польского генерала Сивицкого Ф, 8 венгерская мотострелковая дивизия, ГДРовские, 7-я танковая и 11-я мотострелковая дивизия, 12-я пограничная бригада, а также 12-й и 22-й полки 7-й болгарской мотострелковой дивизии, вошедшие вторым эшелоном. Одновременно с войсками в Прагу для работы среди членов президиума ЦК КПЧ под псевдонимом генерал Трофимов прибыл член политбюро ЦК Кирилл Трофимович Мазуров, оперативный штаб которого разместился в здании советского посольства. Не встречая никакого сопротивления, уже к исходу следующего дня войска ОВД заняли все крупные города и стратегические объекты страны. В течение нескольких дней все немногочисленные очаги оппозиционных выступлений были подавлены, и ситуация в Чехословакии была нормализована. В основной своей массе чехословацкое население осталось пассивным, и вхождение войск вызвало у него куда больше любопытства, чем страха. Боевых действий, по сути, не велось, и в ходе передислокации и размещения советских войск с 21 августа по 20 октября 1968 года Во время враждебных действий отдельных граждан ЧССР было ранено и травмировано 87 военнослужащих, а погибло всего 10 солдат и один офицер. Столь быстрое и успешное проведение операции «Дунай» было обеспечено и тем, что сработал план Москвы по стратегической дезинформации стран-участниц НАТО, Командно-штабные учения Шумава, прошедшие 20 июня-1 июля и не приведшие к оккупации ЧССР, де-факто притупили бдительность всех натовских стратегов и они проспали операцию «Дунай». Более того, из-за длительного характера чехословацкого кризиса, к которому уже привыкли все, В НАТО не был отменен привычный порядок отпусков, и на момент вторжения два высших руководителя НАТО отсутствовали в Брюсселе. Генеральный секретарь Манлио Брозио находился в отпуске в родной Италии, а верховный главком вооруженных сил НАТО американский генерал Лайман Лемницер осуществлял инспекционную поездку по Греции. Примечание. Лавренов, С.Я., Попов и М., Советский Союз в локальных войнах и конфликтах, Москва, 2003 год. Конец примечания. Однако, если с военной составляющей этого плана все получилось отменно, то с политической частью вышла осечка. Часть членов промосковских сил, в частности Риго, Э., Пилер, Я, Барбирек, Ф. и ленард и краткое, оказались морально не готовы к смене партийно-государственного руководства страны. Они не стали голосовать за декларацию от имени президиума ЦК КПЧ и революционного правительства ЧССР и поддержали заявление президиума ЦК КПЧ с осуждением агрессии и необходимости созыва экстренного съезда партии, который вскоре открылся в Высочанах. В этой ситуации другая часть промосковских сил, то есть Кольдер, Д, Билек, В, Якош, М, Индра, А, Швестка, О, Павловский, А, направилась в советское посольство, где по прямому указанию Москвы Мазуров К.Т. попытался по-быстрому слепить революционное правительство ЧССР во главе с новым первым секретарем Драгомиром Кольдером, однако тот отказался возглавить ЦК КПЧ. Тем временем в 10 часов утра сотрудники КГБ задержали в здании ЦК всех остальных членов чехословацкого руководства, которые на следующий день были привезены в Москву даже же вскоре отправились президент Свобода, л и вице-премьер Гусак, Г. Именно здесь, в советской столице, 24 августа начались очень непростые переговоры со всей чехословацкой делегацией, которые длились три дня. Первоначально руководство КПЧ не было склонно ни к каким уступкам, Но затем ситуация стала меняться. Между тем, 25 августа состоялось заседание Политбюро ЦК, где обсуждали несколько возможных вариантов выхода из сложившегося положения. В итоге было предложено три таких варианта. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС Москва, 2010 год. Лавренов, С.Я. Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Первый вариант предусматривал создание революционного правительства во главе с президентом Людвигом Свободой, заместителем которого могли бы стать либо Черник, либо Гусак, который, по выражению Косыгина, очень хорошо и спокойно ведет себя. Второй вариант предполагал создание правительства во главе с Черником или Гусаком при одновременном избрании Черника первым секретарем ЦК КПЧ. И, наконец, третий вариант, который был предложен на переговорах с Дубчиком, предусматривал сохранение прежнего высшего руководства и возвращение его к тем обязательствам, которые президиум ЦК КПЧ взял на себя в Чиерне над Тисой. После долгих дебатов именно этот вариант действий, поддержанный Брежневым, и был признан самым предпочтительным. В конце концов Дубчика, Черника, Смирковского и Свободу и других, за исключением Кригеля, ф уже не знавших реальной обстановки в собственной стране и озабоченных своей собственной судьбой, удалось уговорить на третий день то есть 26 августа, подписать московский протокол, где в обмен на признание советской стороной всех решений январского пленума ЦК КПЧ и сохранение власти в руках старого руководства предусматривался поэтапный вывод союзных войск, который ставился в прямую зависимость от степени нормализации обстановки в стране. Понятно, что Москва не собиралась мириться с пребыванием реформаторов у власти, но пока нужно было создать хотя бы видимость стабилизации в стране. Поэтому уже 10 сентября премьер-министр ЧССР Черник О. прибыл с визитом в Москву, где обсудил с советским руководством, прежде всего с Косыгиным, А.Н., важные экономические вопросы, в том числе и о выделении нового крупного кредита. Предпринятые меры в целом оказались удачными, и уже к 12 сентября обстановка в Праге и других крупных городах Чехословакии полностью стабилизировалась. Затем последовал демонстративный отвод всех союзных войск из городов в специально отведенные места дислокации, а 16 октября – 1968 года между правительствами двух стран был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории ЧССР. В соответствии с ним в целях обеспечения безопасности социалистического содружества на территории Чехословакии создавалась Центральная группа советских войск второго формирования, первым командующим которой был назначен командарм 38-й армии генерал-лейтенант Александр Михайлович Майоров, а на следующий день начался поэтапный вывод союзных войск с территории ЧССР, который был завершён 20 ноября 1968 года. Примечание. Чехословацкий кризис 1967-1969 годов в документах ЦК КПСС. Москва, 2010 год. Конец примечания. Последним актом затянувшегося марлезонского балета стал неизбежный процесс освобождения партийно-государственного руководства ЧССР от так называемых «правых уклонистов», который занял более года. Причем, судя по дневнику Леонида Ильича Брежнева, этот вопрос занял одно из главных мест в его рабочем графике, и он перманентно возвращался к нему. Первым в отставку в январе 1969 года был отправлен глава национального СОБРа Йозеф Смарковский. Сам этот орган был ликвидирован, И на его месте создан новый парламент страны, Федеральное собрание, главой которого стал один из вице-премьеров, член ЦК КПЧ Петр Колотко. Затем в апреле 1969 года на очередном пленуме ЦК новым первым секретарем ЦК КПЧ был избран Густав Гусак, который на тот момент был самой приемлемой и компромиссной фигурой для всех сторон у брежнева практически сразу возникли очень теплые отношения с ним он частенько называл его по дружески на домашний манер густавом никодимовичем даже в своем личном дневнике на этом же пленуме цк был избран обновленный состав президиума цк в количестве одиндти человек Гуса КГ, Биля КВ, Дубчика А, Черника О, Колотки П, Штраугала Л, Пиля я Эрбана Э, Свободы Л, Садовского Ш, Палачика К, который был полностью согласован с Москвой. Александр Дубчик пока остался в руководящей обойме и был перемещен на должность председателя Федерального собрания ЧССР, а Колот КП назначен главой правительства Словацкой республики. Но уже в октябре того же 1969 года Дубчик был снят с этого поста, а в январе 1970 года исключен из партии. В том же январе 1970 года с поста председателя правительства ЧССР был снят Олджих Черник, которого сменил Любомир Штраугал, занимавший этот пост почти 20 лет. Наконец, в декабре 1970 года на пленуме ЦК КПЧ было единогласно принято постановление ЦК Уроки кризисного развития в партии и обществе после 13 съезда КПЧ, которая осудила политический курс Дубчика и компании, доведшей страну до опасного системного кризиса. Примечание. «Пражская весна и международный кризис 1968 года». Документы. Москва, 2010 год. Конец примечания чехословацкой политический кризис, который в историографии традиционно именуют «Пражской весной», имел несколько важных международных последствий. Во-первых, военную акцию пяти стран-участниц ОВД в Чехословакии осудили и не поддержали правительство четырех социалистических держав – КНР, Албании – Югославии и Румынии, что еще больше усилило раскол внутри стран социалистического лагеря, возникший после 20-го съезда КПСС. Кроме того, формально из состава ОВД вышла Албания, которая де-факто уже с 1961 года не принимала никакого участия в работе этой организации. Во-вторых, военную акцию в Чехословакии осудили многие рабочие коммунистические партии во всем мире, в том числе самые многочисленные влиятельные компартии Франции, Вальдек-Роше, Италии, Луиджи-Лонго, Испании, Сантьяго-Карильо, что, естественно, внесло дополнительный раскол в международное коммунистическое и рабочее движение, в-третьих, Опасаясь дальнейшего нарастания идейных разногласий и конфликтов, в увы не очень стройных рядах всего международного рабочего и коммунистического движения, уже зараженного идеями еврокоммунизма, в конце 1968 года высшее советское руководство провело вынужденную модернизацию классического постулата о пролетарском интернационализме и представила его в обновленной форме доктрины социалистического интернационализма, которую в западной советологии окрестили доктриной Брежнева. Отныне в трактовке советских партийных идеологов социалистический интернационализм стал преподноситься как учение об общности коренных классовых интересов и исторических судеб всех социалистических держав. Исходя из этого тезиса, сусловские теоретики делали вывод о необходимости отныне строить отношения между всеми соцстранами на основе принципа социалистической солидарности, которая предполагала взаимное оказание так называемой братской помощи в том числе военной, в деле защиты интернациональных интересов всех социалистических держав при возникновении любых угроз делу мира и социализма. Не случайно уже 26 сентября 1968 года в «Правде» была опубликована редакционная статья где впервые публично был озвучен принцип нерушимости социалистического лагеря и его совместной обороны от любых угроз извне. В-четвертых, события в Чехословакии имели серьезные последствия и для внутриполитической ситуации в самих странах социалистического лагеря, поскольку подавление чехословацкой оппозиции дало повод консервативным силам внутри правящих коммунистических партий начать наступление на либеральную часть собственной правящей элиты, которая выступала с позиций ревизионизма и оппортунизма.